Средний англичанин аполитичен и равнодушен. Ему совершенно наплевать, кто им правит и куда ведет страну. Чем хорош или плох общий рынок? Его интересует собственный заработок, работа и чтобы жена была довольна. А вот связать свою судьбу с гонкой вооружений и борьбой против нее, причем в интересах самой же Англии, он, как правило, не умеет. искать в таком единомышленника трудно. если вообще возможно. Знаменитый Блейк, работавший на нас долгие годы без копейки денег, чрезвычайная редкость. Он просто умный человек. Проанализировал ситуацию в мире, определил ее истоки и перспективу, а затем, посчитав нашу политику более справедливой, принял обдуманное решение помогать нам. Работа. Контроль за агентами резидент осуществляет, во-первых, постоянно, во-вторых, неукоснительно. Методы контроля – личное общение шефа с помощником и изучение информации, которую он дает. Помощник должен быть не единственным, кто поставляет определенного рода сведения. Его надо проверять с помощью дублера. но суммировать и сопоставлять две трети информации по одному и тому же поводу лучше не резиденту, а сотрудникам центра. Ведущий. Сюжет. Считаю целесообразным предложить вам следующую сюжетную схему будущей книги о Лонгсдейле. Если что-то не будет понятно, задавайте вопросы прямо по ходу. Итак, с началом Великой Отечественной войны ваш герой... Пусть он пока носит условное имя «Л». Только что окончивший десятилетку, попадает добровольцем на фронт. В составе диверсионной группы он выполняет в тылу врага оперативные задания. Потом, возвратившись через линию фронта в родную часть, служит в разведывательном батальоне, показывает себя смелым и волевым солдатом, неоднократно берет языков, участвует в их допросах, В качестве переводчика, выполняет отдельные поручения начальника особого отдела дивизии. Виноват. Какие поручения? Отдельные. А почему Элл, а не Лонгсдейл? Элл не совсем Конан Трофимович. Начальник особого отдела, убедившись в том, что имеет дело со стоящим человеком, рекомендует его на работу в органы НКВД. Так вот, герой ваш еще во время войны попадает к нам. После короткой спецподготовки его забрасывают в глубокий немецкий тыл, в самое логово. Там, в Берлине, Эл устанавливает связь с резидентом нашей разведки д который снабжает его надежными документами отрабатывает легенду биографию помогает легализоваться и включает в активную разведывательную деятельность после победоносного окончания войны л возвращается на родину и, уволившись из разведки, поступает в высшее учебное заведение, обзаводится семьей. В 1949 году, в период работы над дипломом, его вызывают в Комитет государственной безопасности. Не понял. Откуда л знает немецкий язык? Обычная школа? Нет. До войны он четыре года прожил с родителями в Германии. Учился в немецкой шуле. Что я могу писать о резиденте Д? Ничего, кроме того, что он Д. Но минуло более 30 лет. Хотя бы он жив? Да, в том-то и дело. В КГБ вашему герою предлагают выполнить ответственное задание, связанное с разоблачением подрывных акций ЦРУ против нас в Западной Германии, и, возможно, в Японии. После некоторых раздумий, Элл дает согласие и вскоре оказывается на территории ФРГ в роли немца, используя свои прежние документы и частично старую легенду. Раздумывая, он советуется с женой и родственниками. Нет, это его решение самостоятельное. А как объясняют жене скоропалительный отъезд супруга? Не проблема. Срочной командировкой вне шторга в Китай. Эл владеет китайским языком. Оканчивает соответствующее отделение МГИМО, можно и так, Института внешней торговли.